Тюки с запасной одеждой, дорожными припасами, посудой и кузнечным инструментом он сложил под навес. А вот оружие и через седельную сумку с деньгами отнес в баню. Кинул на пол и, закашлявшись, поскорее выскочил наружу. Банька топилась вовсю, и широкого продыха над дверью валился сизый дым. Средин проверил коней, подбросил сена, наполнил бодейку верху. Поговорил с гнедой, ткнувшейся мордой в плечо, оттер ее и чалово шкуры пучком сухой травы, подобранной возле крыльца. Потихоньку вечерело. Сразу стало заметно, что зима, в общем-то, отступила, совсем недавно. Холодок стал пробираться под налатник и рубаху, изо рта вырывались клубы пара. Налег, чего уже давно не случалось, застучал зубами, Опять закашлялся, плюнул на все и пошел в баню. В очаге над медным котлом еще горела краснотой россыпь углей. Но дыма от них почти не было, и ведун решительно закрыл доской продых над дверью, развернул медвежью шкуру, расстелил на нижней полке, сел было сверху и тут же с руганью вскочил. «Мокрая зараза!» Но он вздохнул. Перекинул шкуру выше, чтобы сохло. Разделся и разложил сверху остальную свою одежду. Тоже ведь влажная. Несмотря на раскаленную печь, голому в бане ему показалась зябка. Олег достал и натянул на ноги меховые штаны. На плечи накинул налатник. Простер руки над очагом. — Никак, мёрзнешь. От неожиданности бедон чуть не подпрыгнул. Как потревоженная кошка. Резко развернулся, облегченно перевел дух. Это ты и волхв. Не пугайся, коли так принимает. Старик поставил на печь небольшой лавянный котелок. Места здесь не таковы. Тякая нежить во тридцать раз сильнее, духи в сорок раз вреднее. С чего это? Собрался было расспросить ведун, но его опять задушил кашель. «Наверх тебе надобно! Самый жар!» — покачал головой Волхов. марьянки жару не любят, убегают, и пара горячего не любят. Потерпи, пугнем их маленько». «Дым наверху!» — поморщился Олег. «Першит!» «Тебя першит!» Их прочь гонит. Радша достал из рукава толстую бурую свечу, Поднес к углям, запалил, Повернулся к двери, дунул. Свеча погасла, Но длинный тонкий дымок потянулся в угол. Волков зажег ее снова, Потушил в сторону противоположной стены, Опять зажег. Только в пятый раз запалив огонек, Поставил свечу на пол. «Гляди, не опрокинь, пока огонек тлеет, нежити сюда входа нет. И не поднимай, задохнется в пару свеча». «Я сильно париться не собираюсь», — ответил Середин. «Мне бы выспаться с дороги». «Успеешь еще бока отлежать». Волф кинул в котелок один из камушков, что были в очаге. Плеснул из большого котла воды, послышалось шипение, вверх поднялся столб пара. «Ты, мил человек, давай налатник свой на голову накинь, да надрепай паренный жаром подыши. Духи лихоманок всяких страсти этого не любят. Может, статься и убегут. Выражить-то ныне не с руки». Тяжко ночью супротив Чернобога колдовать его время. Вздохнув, Олег склонился над обжигающим лицо и легким котелком. Тут же вспомнилась мама, что в детстве точно так же выгоняла из него простуду. Вот так бегут века, то ли хаманки, духи и человека донимают, то чехотка, то эрзэ. Огонят их все одинаково, горячим паром, да накинув полотенце на голову. Как остынет, на камни воды плесни, да наверх забирайся на шкуру свою. Прозвучал совсем рядом совет Волхова. А я утром приду проведать. Кашель Ведуна действительно отпустил. Посидев под налатником минут пять. Олег выбрался, выпряснул воду из котелка на камни, достал сладкую распаренную репу, запустил в нее зубы и полез на верхний полок. Шкура, конечно, мокрая, но уже горячая, не хуже репы. Печь раскалена, что кузнечный горн, так что замерзнуть ему до утра не грозит. Хоть и не княжеские палаты, а жить можно. Заснул среден чуть ли не мгновенно. Сказался тяжелый долгий день, но вместо отдыха он ухнулся в какую-то кроваво-красную кашу, в которой как в бочке связки медом бился до самого рассвета и пробуждение воспринял как радость. Но не надолго. При первом же движении голову пронзила резкая боль, глаза почти не открывались. Похоже, опухли, грудь словно стянула раскаленным обручем, а руки и ноги залила неподъемным свинцом. — Электрическая сила! — простонал ведун, пытаясь подняться. Но после короткой борьбы с собственным телом решил взять передышку и немного полежать. — Все едино, половодье, спешить некуда, можно и отдохнуть. Налег прикрыл глаза и снова заснул, а скорее впал в беспамятство, потому как совершенно не замечал происходящего вокруг, пока не закашлялся от едкого дыма, заползающего в легкие. Но он дернулся, пытаясь сесть, но бессильно свалился обратно на шкуру, захрипел. «Ничто, ничто!» — узнал он голос Волхва. «Терпи, мил человек!» Что тебе противно, то Марьянке гибель. Молодец, даромила, вовремя меня покликала. Мало совсем и сожрала бы лихоманка гостя. Зело крепко прихватило. А ныне ступай, дай снежитью болотным словом перемолвиться. Олег услышал, как хлопнула входная дверь, после чего Радша приблизился, и голос его прозвучал совсем рядом с серединным сказывали похвалялся ты мил человек что с нежитью всякой управиться способен как же тоды мелкую пакость водяную в грудь свою пустил Эх, колдуны бродячие много гонору у вас да мало с вас пользы вот как исцелю Все твои штуки, чародейские, в уплату заберу, дабы разума боли никому не туманил. Бедун ощутил холодное прикосновение к груди, которое почти сразу перешло в резко сжение. В висках упруго запульсировали жилы, из легких вырвался тяжелый, словно предсмертный хрип. — Ли, добруха, кумоха! — Тетушка-гостеца, гостица услышал распевные слова Волхова, — Пойдем со мной на чисто солнышко за широкий стол, Молочка тебе налью, кашкой тебя покормлю, Будешь сытая, станешь веселая, Погулять и захочешь, В чистом поле цветов собрать, К речке широкой на себя посмотреть. А я тебя привечать стану, Угощать стану, Дом тебе большой поставлю, Будешь в нем в холодке жить, Воду пиво пить, По мягким мхам кататься, Над рязкою слаться. Голос удалялся и удалялся, Пока не прозвучал откуда-то из-за препятствия. Хлопнула дверь, и впервые вместо удушливого дыма и зноба налег ощутил приятный дымок и пышущий от печи жар. Даже отек с глаз вроде бы спал, но он смог осмотреть помещение не через щелочку между веками, а просто раскрытыми глазами. Но разумеется, за ночь в бане не изменилось ничего. Три полка на разной высоте, пара лавок вдоль стен. Три шайки на полу, большой медный котел с водой над полыхающим очагом, сизый дым, поднимаясь вверх, слался под потолком и неторопливо выползал в впродых над дверью.